Глава девятая. Надо ли говорить о том, что несколько дней вообще без них прошли великолепно? А я скажу: да, это были замечательные выходные. Сначала день в универе на парах, где я совсем не видела Кира и даже Марата, а на блестящие глазки и мечтательные улыбки Вали и Кати даже не реагировала, устала. Не хотелось не поддерживать их разговорчики, не улыбаться на шутки. Возможно, это ревность. Но неделя выдалась тяжелой, и под ее конец мне захотелось закрыться где-то и спрятаться ото всех. Но помогла работа. Первая смена в клубе проходит круто. Мы хорошо поднимаем чаевых и планируем куда-то выбраться на неделе. Ника в который раз просит меня переехать к ней, и я обещаю уже подумать. Ведь если я буду жить не в общежитии... Мне будет только проще скрыть свою странную личную жизнь. Но, с другой стороны, сейчас у меня просто нет возможности жить где-то еще, даже если не я одна стану платить за квартиру. После всю субботу я привелась с сестрой. Мы насмотрелись мультиков в кинотеатре, набегались в ее любимых лабиринтах и наслаждались вкусной едой. Мы не говорили ни о чем, чтобы не портить этот выходной. А уже вечером под подъездом она надела на руку мне свой браслет и улыбнулась. «Я люблю тебя больше всех на свете, Катя!» – прошептала сестра, заставляя меня силой сдержать слезы. Я обняла ее, прижала покрепче к себе и расцеловала любимую девочку. «Я больше?» «Нет, я!» – Ксюшка посмеялась мне в свитер, и я согласилась. И пообещала в следующую субботу выехать за город в заповедник. Мы довольно быстро распрощались, потому что еще чуть-чуть и захотелось бы ее уже сейчас забрать. А это пока непозволительная роскошь. Вторая смена проходит еще лучше. Мужчины словно все решили прийти в субботу, отдохнуть именно к нам. Чаевые сыпались так густо, что мы уже на середине смены превысили сумму собственных зарплат. Было очень много предложений купить нас. Пара девушек согласились на приваты, и, в принципе, клуб почти что горел от накала и напряжения гостей. На этих сменах не было прям очень откровенных костюмов, но гостям хватало и того, что мы им давали. А в пять утра мы закончили и не захотели разъезжаться, и даже решили ехать куда-то пить шампанское. Это оказался небольшой барчик, где несколько барменов тут же стали устраивать чисто для нас свое шоу. Уставшие, натанцевавшиеся и с горящими глазами, мы радостно поощряли их старания. Девчонки даже флиртовали и оставляли номерки. В общем, мы расслаблялись так, что не чувствовали ровно никаких рамок. Чёрт меня дёрнул под шампанским и в таком крутом состоянии согласиться на целую фотосессию в этом баре. А потом еще один чёрт дёрнул опубликовать эти фото уже в своем личном профиле. Хорошо, что Танюшка вовремя увидела, что я сначала хотела это сделать на фейке. В итоге я опубликовала фото. И где я одна, и где мы танцуем, и где пьем шампанское. Хорошо, хоть пропустила фото, где я курила. Хорошо, потому что в понедельник с утра эти фото обсуждала вся группа. Я пришла с Полей вовремя на первую пару. Как и на прошлой неделе, она была с Маратом, а потому я сразу немного насторожилась. Но напряглась еще больше, когда мы зашли в аудиторию, ведь там сидели и парни с пятого курса. Рома не мог отлипнуть от Жени, а его друзья Кир и Сергей – О чем-то болтались с парнями, почти что не обращая внимания на всех девочек. В конце концов, они же могут найти общие темы с парнями, ведь учимся все на одну специальность. Поля ничего не спрашивала о том, что я выставила какие-то фотки, пока мы шли. Я сама не заходила в профиль и не смотрела даже на число лайков, чтобы не расстроиться еще больше. Но едва я села на свое место, Катя и Янка тут же налетели. «Это где вы были?» «Чего нас не позвала?» «Блин, ну вот что за подружка?» Я вздыхаю, качаю головой и тут же, набрав воздуха, намереваюсь ответить, как один из одногруппников, спокойный Дима, говорит. «Не слушай никого, староста. Фотки огонь!» Он думает, что меня это успокоит? «Ладно, немного да. Но я все равно напряженно окинула взглядом аудиторию и пожала плечами». «Каждый имеет право делать то, что он хочет», — отвечаю я, поворачиваясь к девчонкам. «Не позвала вас, потому что вы спали. Мы после смены в клубе залетели в бар. Я почти не пила». «Слушай, какое у тебя там шикарное платье! Дай потаскать!» Янка усмехнулась. «Это не мое». «Вру. У Тани в квартире есть мои вещи, и то короткое и блестящее золотое платье как раз мое. Но я все равно не дам». Захожу впервые в свой профиль и уверенно открываю список лайкнувших. Мороз по коже. Первый в списке — они, оба. Кир и Марат. Второй, кстати, входит в аудиторию и кладет на стол свой портфель. Осматривает аудиторию и немного задерживается взглядом на мне. — Вижу в аудитории ребята с пятого курса. Марат усмехнулся. — Нет пар? — Сори, у Ромы вселенская любовь. Серёжа усмехнулся. «У нас нет первой пары, а он нас притащил». «Сочувствую, Серый!» Марат сложил руки на груди и облокотился пятой точкой о стол. Усмехается нагленько так. Я даже не хочу сейчас оценивать его внешний вид. Он, как и обычно, идеально выглядит, а больше ничего не рассматриваю. Иначе просто не сдержусь. Я могу признаться самой себе в своих желаниях. Я хочу его». И Кира, кстати, не меньше. Он идет к Марату и, став боком к нам, что-то негромко шепчет в ухо. Рядом все девочки, кроме Жени, и, наверное, меня, замирают и едва ли не со стонами вздыхают. Согласна. Они рядом смотрятся, как двойная доза в голову. А я еще и помню, как это, когда они оба целуют и одновременно заводят. «Ох, кажется, я тоже замерла». А еще мне скоро понадобится сменные трусики таскать. Какой ужас, Кать! Что за мысли? — А вы же друзья, да? Смелая Катя улыбнулась, пока я прикладываю ребро ладони к лбу и качаю головой. Делаю вид, что у меня что-то интересное в телефоне, а сама слушаю внимательно ответ Марата. — Кажется, это вроде бы не запрещено. Запрещено только быть такими отчаянными лавиласами, если хотят меня развести. Чтобы я приревновала? Ага, нетушки. Не поведусь, не на ту напали. Я привыкла скрывать себя истинную, и с ними у меня это здорово получается. — Круто! Может, с нами потусите как-нибудь? — улыбнулась Валя, еще одна свихнувшаяся фанатка. — О нет! Тогда все шесть девочек просто убьют меня за то, что я откажусь от их вечеринки. — А я, чёрт, откажусь! Я закатила глаза и покачала головой. Боже, хотя бы немного бы стеснялись обе. «Я вам зачем?» От этого вопроса я аж подняла взгляд на Марата. Ой, и как это резко я встала на его сторону. Мне даже захотелось его попросить и дальше защищаться от этих сумасшедших и убивать наповал своей улыбкой. «Да, верно, Валюш. Кир так сексуально улыбается, обнажив ровные зубы, и девушка теряется». — Зачем тебе, Марат? Я лучше. Вот зараза! Словно оба меня злят специально и проверяют меня на стойкость. Ничего, я когда-то отомщу. — Да они просто с ума сошли по тебе и Марату Александровичу, Кирюх. Мишка отмахнулся, привстав и хмыкнув. — Эх! — Кирилл пожал плечами и усмехнулся. — Не завидуй! — Валя встала и уперла руки в боки. — Было бы чему! — — Мне звонит Ника, и в этой перепалке мне бы вообще не выделяться. Но если она звонит после разговора с адвокатом, мне нужно ответить срочно. — Марат Александрович, я встала, оказываясь рядом с Валей и, грубо ее перебив, "А можно выйти? — Да, Екатерина, — спокойно ответил мужчина. Я обошла подруг, оказываясь очень близко к обоим мужчинам, но даже бровью не веду, отвечая на звонок, едва выскочила в коридор и прикрыла дверь. «Не кусь я внимательно слушаю, нахмурившись. «Привет! Как ты, живая?» Я все воскресенье была в коме. Подруга хохотнула и вздохнула, словно ей до сих пор немного плохо. «Зеленых мексиканцев пила как не в себя, конечно», Я хмыкнула, припоминая ей ночь субботы на воскресенье. — Я хорошо, спасибо. — Не начинай, а то снова пойду обниматься с белым товарищем, — хмыкнула девушка. — Хорошо, что ты в порядке. — Так, к делу. — Ты на парах? — Да, до четырех. — Хорошо, тогда я заеду за тобой, поужинаем, и я тебе все расскажу. Хочу сразу успокоить, что мы твою сестренку вытащим уже скоро. — Правда? — Есть способы обойти моих бабу с дедом? Я замерла, прижав кулак к губам. И не сомневайся, котенок, все сделаем. Ника вселяет в меня такую уверенность, что я кусаю губу, чтобы не заверщать. «Хорошо, тогда я тебя жду в четыре». «Жди, да, я постараюсь не опаздывать». Возвращаюсь в аудиторию. Там вовсю идет обсуждение какого-то праздника, а наша куратор, которую я пропустила и не заметила, как она вошла, Писала девочек в список и говорила, чтобы они не отлынивали и подготовили номер. «Катюш, кстати!» Елена улыбнулась мне, остановив около первого стола. Я присаживаюсь прямо на него рядом с зданием. Мне могло показаться, но он задержал дыхание и весь напрягся от моей близости. «Что мне с ним-то еще делать?» «Кажется, он давно так на меня реагирует. Тебя тоже пишу?» «Ты у нас бывшая гимнастка. Может, что-то тоже сделаешь? Нам на праздник не хватает одного номера». «Я же деревянная. Давно не танцевала, не занималась. Глупо-то говорить прямо рядом с Киром и Маратом, но помимо них тут еще больше двадцати ребят, которые ни сном, ни духом не знают ничего о моей работе. И было бы лучше, если бы свой секрет остался между нами троими». «Да ладно!» Девушка быстро расстраивается. Я надеялась, что ты не растеряла навыков. Первые два курса ведь танцевала. Да, пока мне не понадобились деньги, все силы отдавала деятельности университета и была активной везде. Но сейчас мои танцы дорого стоят. Как бы это пафосно не звучало, но это так. — А Вы танцевали, Екатерина? — Марат наклонил голову, усмехнувшись. — Ага. Если он или они оба считали, что таким вопросиком может меня расшатать, увы. Я складываю руки на груди и распрямляю спинку. И неплохо даже. Просто сейчас неинтересно. Почему-то я вам верю. Ну вот что это такое? Провокация? Шанс меня немного поддеть? Он хочет, чтобы я отказалась совсем от его компании по вечерам? Ладно, тогда без тебя. Елена понимает меня лучше, «Быстрее!» и переходит к девочкам. Я же открываю соцсеть, нахожу их обоих у себя же под постами и пишу по одинаковому сообщению. Я не игрушка. Если вдруг что, репутация довольно просто и быстро портится. Это последнее предупреждение. Отправляю, смотрю на них и, подняв смартфон к лицу, постучала по его боку пальцем, намекая, чтобы они просмотрели СМС. И иду на свое место, погладив мимолетно по руке Даню. Он меня хотя бы не провоцирует, но и мне он совершенно безразличен. Пока дохожу и сажусь на свое место, Кир садится практически в самом конце аудитории вместе с друзьями, а Елена, договорив с девочками, ушла по своим делам. Марат еще минутку что-то делает на телефоне, И после начинает лекцию, а я лезу в личные. «Сегодня?» Как лаконично и по-маратовски. И отвечаю также лаконично. «Завтра, после пяти». И тут же захожу в переписку с Киром. Он более развернуто отвечает. «Это безобидно со стороны Марата, не накручивай лишнего. Я хочу сегодня обещанное свидание». Какие они нетерпеливые. «Нет, не сегодня». Почему? Ты занята? Да. Я могу забрать тебя, как освободишься. Я зло сжимаю телефон и просто задыхаюсь от его наглости. Что с ним не так? Почему я вечно жду подставы? Я напишу адрес. Конечно, сдаюсь. Каждое сообщение пропитано уверенностью, словно отказ Кирбы не принял ни под каким соусом. Он лайкает мое сообщение, а я молча блокирую телефон. Что ж, сегодня свидание с Киром Валисовым. Сегодня чья-то мечта поведет меня в кино, а завтра? Ох, и как мне сохранить все происходящее в тайне ото всех? Как сохранить саму себя?